Глава шестая. Часть первая. Драко. Дело дрянь. Миссия практически провалилась. Хотя этого следовало ожидать. Отправившись на Землю, я ошибся в расчетах и прибыл слишком рано. Человечество еще было не готово к глобальным переменам, которые его ожидали. Вот только возвращаться обратно было бессмысленно. Я и так еле смог покинуть планету под контрольную кучки лар — состоящих в Совете Корпорации 5 звезд и поработивших уже не одну галактику. Останься я там дольше, и выбраться бы не получилось. Поэтому я без раздумий погрузил себя в сон, максимально замедлив все процессы тела и рассчитав примерное время своего пробуждения. Мне необходимо было сохранить силы до момента, как на Земле начнутся определенные события, которым я уже подтолкнул человечество». Лишь бы успеть до того момента, как члены Совета прилетят сюда. А то, что они прилетят, было очевидно. Ведь планета скоро будет в приоритете у корпорации по определенным причинам. Пройдя в каюту, я плотно закрыл за собой дверь, расстегивая рубашку и снимая шеи мини-райтер, портативное коммуникационное устройство в виде замаскированной пули седьмого калибра. Надавив на основание, я позволил устройству модернизироваться в голографическое табло, зависшее надо мной. 2149 земной год. Очевидно, я в будущем. Либо криокапсула дала сбой, что маловероятно. Хотя сейчас меня больше интересует, почему я очнулся на корабле корпорации. Эти уроды смогли выдернуть меня из прошлого? Намеренно или случайно захватили как трофей? И в каком году Землю поработили? Странно, что они не сделали ее колонией, как и остальные планеты. Что пошло не так? Выбрав межгалактический режим, я попытался подключиться к общей межпространственной сети, чтобы узнать, что пропустил. Но в доступе ожидаемо было отказано. Пришлось воспользоваться стационарным райтером, размещенным на стене. Подключив к нему свой портативный вариант, я успешно извлек коды доступа и, наконец, вышел в интерсеть. Информация удручала. За период моего сна и скачок во времени корпорация успела подгрести под себя еще несколько сотен галактик. И Млечный Путь входил в список колоний, правда, со статусом «зеро», пустая и, скорее, используемая для исследований похожая Дарья и в самом деле последняя землянка. Вот только со странными воспоминаниями. В ее реальности моя миссия практически завершилась успешно, судя по тому, что Земля процветала. В груди на мгновение что-то кольнуло, хотя, очевидно, это было разочарование. Помимо основной миссии у меня была и другая цель пребывания на Земле, но теперь уже не важно. На данный момент для меня она невыполнима, Что будет дальше, посмотрим. Сейчас главное понять, как далеко распространяется влияние 5 звезд. Планета, которую я выбрал для остановки, уже не подходит, к сожалению. А значит, надо выбираться с территории корпорации. Вот только челнок не то средство передвижения, которое поможет с этим. Рассматривая карту, я пытался придумать выход, но безуспешно. Все ближайшие галактики были покрыты сетью корпорации. Лишь в месте, где мы сейчас летели, имелась небольшая дыра, но, скорее всего, там нет планеты только. На всякий случай я все же решил приблизить карту. И каково же было мое удивление, когда я обнаружил густонаселенную планету с развитой инфраструктурой без влияния корпорации. Что за гварх? Такое разве возможно?» «Союзники с условием или враги?» «Дарайская империя?» — нахмурившись, прочитал я. «Что-то знакомое?» — пробормотал я. Но додумать мысль не успел, как раздался крик Даши. «Драко, срочно иди сюда!» «Гварх! Что там еще случилось?» Часть вторая. Дарья. Драко прибежал на мой зов тут же, сразу же оценивая обстановку и возвращаясь в кресло пилота. «Они хотят пришвартоваться к нам», — быстро протараторила я, игнорируя то, что мужчина все еще на экране и с нетерпением ждет нашего ответа. Драко кивнул и, нажав какие-то кнопки на экране, произнес «Швартовку разрешаю, открывайте шлюзы». Мужчина с хмурым взглядом кивнул и тоже начал что-то нажимать перед собой. Пару минут, и наш небольшой корабль вдруг накрыла огромная тень. Не сразу я поняла, что нас просто поглотил огромный линкор, принимая на свой борт. «Что теперь?» — испуганно спросила я у Драко. «Они для нас опасны?» На что мужчина кинул на меня задумчивый взгляд. «Драко, не молчи», — попросила я, сжимая пальцами подлокотник. Но мужчина словно не мог никак решиться на что-то, сомневаясь, пока, наконец, не пробрался пальцами под ворот своей рубашки и вынимая пулю на цепочке. Что-то нажав, он заставил пулю распасться на несколько частей. Оставив одну, по виду напоминавшую кольцо, он схватил меня за руку и молча напялил на безымянный палец необычное украшение. Оставшиеся же части снова соединил, превратив их в кулон в виде капли, который занял свое место на цепочке. «С этого момента ты, Дарья Дрейк, поняла?» С угрожающими нотками в голосе произнес он, заставив меня судорожно кивнуть. «Моя жена. Если кто-то узнает, что ты свободна, останешься здесь в качестве наложницы для кого-то из местных. Слушайся меня во всем и делай, что скажу. Нам нельзя здесь задерживаться. Как только раздобудем корабль, «Уйдем. И не болтай лишнего. Корпорация, по данным, здесь не наследила, но кто знает. Дарайская империя — одна из могущественных среди всех существующих. С ними, вероятно, считается и пять звезд». Накидал мне непонятной информации мужчина. «Но из нее я вынесла самое основное — слушаться драку и молчать. Этого пока достаточно». «С остальным разберусь позже, когда представится возможность. Надеюсь, представится». «Я все поняла. Я могила», — кивнула я, ловя довольный взгляд драку. «Пошли!» Взяв меня за руку, мужчина встал и повел за собой на выход. Стоило рампе в хвосте челнока опуститься, выпуская нас наружу, как мы оказались под прицелом десятка орудий. Мужчины, экипированные в одинаковую форму, с темными защитными элементами, стояли перед нами полукругом, держа стволы, направленные в нашу сторону неизвестных для меня огнестрелов. Оставайтесь на месте. Просьба не оказывать сопротивления. Сенсоризный граф вас просканирует, — произнес уже знакомый нам темноволосый мужчина, выходя вперед. Его взгляд был пристальным, но поза выражала спокойствие. Было видно, что он не боится нас. Он хозяин положения и знает это. Вот только и драка не уступал ему в невозмутимости. Кажется, его и вовсе не волновала эта ситуация. В то время как я жалась ближе к своему новоприобретенному мужу, чувствуя, как внутри все трясется от страха. Впрочем, рука Драко, сжимающая мою ладонь, дарила немного спокойствия, но и только. Я с подозрением во взгляде наблюдала, как над нашей головой замирает какой-то летающий аппарат, выпуская на нас лазерную сетку, которая была призвана отсканировать наши личности. Пару раз пискнув, прибор медленно удалился, а Драко легонько сжал мою ладонь. «Ваши личности не «Из какой вы галактики?» Прищурив взгляд, спросил мужчина, скрещивая руки на груди. «Галактика М82, Вараниум, планета Сперс», произнес Драко, вызывая у мужчины напротив нас неподдельное удивление на лице. «Было видно, он собирается что-то спросить, но Драко не дал, поворачивая в мою сторону голову. «И галактика Млечный Путь, планета Земля», добавил он. А среди замерших солдат неожиданно послышались удивленные шепотки. Поежившись, от реакции мужчин, я крепче сжала руку драко. Черт, и почему у меня чувство, что мы зря честно ответили на этот вопрос? Часть третья По нашим данным, все жители данных планет уничтожены, произнес мужчина, быстро вернув себе самообладание, а вот Драко поморщился. Похоже, для него это не было новостью. «Нам повезло», — пожал плечами мужчина. «Есть доказательства вашей принадлежности к своим расам?» — уточнил незнакомец. А я в панике вскинула взгляд на драку. «Какие доказательства? Откуда я им тут паспорт возьму?» «Есть», — неожиданно ответил мой пират, а после молча задрал рука в своей рубашке, показывая свое запястье, на котором имелся какой-то знак». Незнакомец, недолго думая, приблизился к нам, медленно опуская взгляд вниз и разглядывая метку в течение пары секунд. Еле заметно кивнув, он обратил свой взор на меня, видимо, ожидая, что я также покажу ему что-то. Но у меня ничего такого не было. Нет, когда Драко пришел к власти, он говорил, что для успешного освоения космоса и коммуникации с другими расами необходим идентифицированный код — Но им снабжали лишь космонавтов, а никак не всех жителей Земли. Возможно, и было в планах пометить всех, но до этого просто не успело дойти дело. Как я уже ранее упоминала, долговременные космические миссии только набирали оборот, и первый контакт с другой цивилизацией случился лишь год назад. Да и то дальше своей галактики земляне еще не путешествовали. Поэтому никаких меток у меня не было и не могло быть. Вот только Драко так не считал. Подняв мою руку, он также задрал рукав и провел пальцем по моему запястью. Я уже хотела влезть и пояснить, что он ничего там не найдет, как неожиданно на коже начал проступать какой-то символ, смутно напоминающий нераспущенный цветок тюльпана. Округлив глаза, я в шоке смотрела на новоприобретение, не зная, что и думать. «Да, землянка» подтвердил спустя пару секунд незнакомец. «И куда вы держите путь?» Поинтересовался он, снова переводя взгляд на Драко. «Пока я все еще пребывала в шоковом состоянии. Просто путешествуем. Давно не были в этой части Вселенной. Для нас стало неожиданностью, что территория Дарайской империи настолько разрослась», ответил Драко. «Честно, я бы поверила. Уж очень убедительным он был». «На челноке особо не попутешествуешь», — хмыкнул мужчина, кажется, не веря ни единому слову Драко. «Что было?» — невозмутимо пожал плечами он в ответ. «Думаю, вы будете не против пройти за мной и обсудить ваше дальнейшее путешествие», — усмехнулся Брюнет. И, не дожидаясь ответа Драко, развернулся. «Под прицелами бластеров нам пришлось последовать за незнакомцем в сопровождении шестерых мужчин». Путь по просторным коридорам корабля оказался недолгим, и вот мы уже входим в отсек со скромной обстановкой. Стулья и полукруглый стол. Можно подумать, что допросная, если бы не напичканная техникой комнатка и еще пара незнакомцев, сидящих перед аппаратурой на своих местах. Что-то вроде командного отсека или чего-то вроде, хотя для этого помещения слишком мало. Странно. Разведочный пункт прошептал мне на ухо Драка. «Все верно», — услышал его мужчина, поворачиваясь к нам и кивая в сторону стульев. «Есть у меня к вам пара вопросов, и для продуктивного разговора лучше иметь под рукой развернутую карту и доступ к Интерсети». «Не думаю, что это все необходимо. Мы здесь для другого», — хмыкнул мой пират, усаживаясь на стул и приглашая меня сесть к нему на колени. И я без раздумий подчинилась». Есть вероятность, что здесь силы с перса нейтрализованы. Надеюсь. Прямо посмотрел на драку мужчина. Не надейтесь, усмехнулся в ответ пират, а я напряглась, надеясь совсем на другое. Лишь бы они не начали драться. Здесь некуда спрятаться. Лишь под стол.